Нам понадобилось минут двадцать, чтобы пробиться к воде. Наконец она заплескалась у наших ног, и заплескалась громко и настырно, заглушая все остальные звуки. Поверхность воды и белая пена вокруг валунов были едва различимы. — Не нравится мне это, — сказал Берт. Может, пройдем вверх по течению и посмотрим, как дела на мосту? Огней я там не заметил. Вдруг там никакого кордона и нету? Даже если мы сумеем перебраться вброд, видик у нас будет еще тот, пока не просохнет. Я заколебался, соблазн был велик, но столь же велик был и риск. Мы могли нарваться на пост, сами того не замечая. Нет, перейдем здесь, — решил я. Берт не стал спорить. По-моему, он тоже забеспокоился. Мы взялись за руки и ступили с берега в быструю реку. Вода была ледяная. Мы задохнулись от холода и бросились вперед. В этот миг из холма появился автомобиль. Фары осветили нас, и мы быстро присели, оказавшись по горло в воде. На том берегу не было никакого укрытия. Красивый зеленый лук убегал к отдаленным поросшим лесом холмам. Я повернулся к Берту и мельком увидел в свете фар его, стучащие от холода зубы. Мимо моего лица проплыла ветка дерева. Потом лучи осветили мост, и я заметил возле перил фигуру человека в остроконечной фуражке. До моста было шагов сорок вверх по течению. «Быстро!» — шепнул я Берту на ухо, и мы, спотыкаясь, двинулись к берегу. Наша одежда оттяжелела от воды, холод был страшный. «Замри!» — велел я, когда мы очутились на берегу. «Машина прошла поворот, и фары осветили нас». Потом она остановилась на мосту, послышались голоса. Наконец автомобиль тронулся. Лес поглотил огни фар. На мосту вспыхнул фонарик и раздался холодный стук по дошу, по асфальту. Мы ринулись к лесу, но внезапно послышался оклик. Свет залил открытое место, по которому мы бежали, и мы распластались на земле, боясь вздохнуть. Наверное, нас заметили, иначе с чего бы им кричать. Заурчал мотор, и полицейская машина исчезла в лесу. Вновь стало темно и тихо. Мы опасливо поднялись на ноги. Мои руки и лицо были изодраны шипами утесника и ежевики. На какое-то время угроза миновала, и мы торопливо укрылись под тенью лес. Десять минут спустя мы стояли на поляне. Мы задыхались, одежда липла к телу, от нас свалил пар. Однако в тот миг нам было не до нашего плачевного состояния. Мы смотрели с холма вниз, туда, где на фоне оранжевого зарева чернели верхушки деревьев. Низкие облака были подсвечены снизу алыми сполохами. «Не иначе, как там пожар», — сказал Берт, и внезапно издал резкий смешок. «Фу, два пожара за один день. Один тут, второй в тюрьме. Я такое прежде только раз видел». Как-то вечером в Айлингтоне загорелись пивнушка, лавка на Грей-Ин-Роуд и трамвай на Кингс-Кросс. Вот черт, я бы не прочь погреться возле этого костерка. Что там полыхает, как ты думаешь? Не знаю, — ответил я, — пожары зрядный. Вдруг у меня мелькнула мысль. Берт, помнится, где-то в лесу была гостиница, похоже, это она и горит. — Слушай, если я правильно мыслю, там должна быть пожарная машина. Что если мы спустимся с холма и смешаемся с толпой? Помогали тушить огонь, потому и промокли насквозь, а? Чуть подмажем шеи сажи, прикроем тюремную стрижку, согреемся, а если повезет, уедем на попутке. Во всяком случае, полицейским ни за что не придет в голову искать нас в толпе людей, помогавших гасить пожар. — Пошли. — воскликнул я воодушевленный своей выдумкой. Берт хлопнул меня по плечу. — Чтоб не провалиться, тебе надо было сражаться в сопротивлении, честное слово. И я вдруг почувствовал, что почти уверен в себе, что у меня отлегло от сердца. Лес подступал вплотную к пожарищу. Мы вышли из-за деревьев неподалеку от каких-то дворовых построек, на которые не распространился огонь. Но главное здание превратилось в сплошной вал пламени. Красная краска и блестящая медь пожарной машины отражались отражали сполохи огня. Жар чувствовался на расстоянии двадцати ярдов. Две серебристые струи воды били в центр пожарища, пламя трещало, над развалившимся строением висело облако пара. Какие-то люди выносили из боковой двери мебель. Это крыло дома огонь еще не поглотил. Мы присоединились к ним. Я впервые в жизни радовался чужому горю. От нашей одежды повалил пар, словно в срочной химчистке. Мы с благодарностью впитывали тепло, и я чувствовал, как платье на мне высыхает, становясь плотным и горячим. Время от времени на меня падали искры, и тогда в воздухе разносился едкий запах тлеющей ткани. Пожар продолжался еще около часа. Постепенно вода подавила, огонь зарево погасла, и разом стало холодно. От здания осталась лишь кирпичная коробка, заваленная искореженными почерневшими балками. Возле пожарной машины стоял патрульный автомобиль. Двое полицейских в синих остроконечных фуражках, один из них в чине сержанта, вели разговоры с брандсмейстером. Пожарники сворачивали снаряжение, горел только прожектор на их машине. Берт, — шепнул я, — а что, если попросить пожарных подбросить нас? И не думай, они спросят, кто мы такие и зачем тут оказались. А может, и удостоверение потребует. Но эта мысль так захватила меня, что я не желал слушать предостережение. Вот что, Берт, — зашептал я ему на ухо, — эта машина из Тотнеса. Я только что спрашивал одного пожарника, а Тотнес на лондонском шоссе. Попадем туда, и можно считать, что мы ушли. На станции поста не будет. Железная дорога слишком далеко от болот. По крайней мере, в день побега там проверять не начнут. Если пожарники подвезут нас, мы окажемся на свободе. Ни один полицейский не догадается остановить на кордоне пожарную машину и искать в ней беглых заключенных. Ну ладно, с сомнением ответил Берт и внезапно схватил меня за руку. Может, дождемся, пока уедет патруль? Пожарники о нас не слышали, зато полицейский знает. Сюда они заглянули полюбоваться пожаром, а вообще-то ищут нас. Нет, пойдем сейчас, — ответил я. А для верности попросим помощи у полицейского сержанта. Слушай, ты это брось, — сполошился Берт, Не стану я с легавыми разговоры разговаривать. А тебе и не придется, — ответил я. Просто стой сзади. — А говорить буду я. Я пересек Гареву дорожку. Берт неохотно двинулся следом. — Прошу прощения, сержант, — произнес я. Сержант обернулся. Это был здоровый бугай с колючими глубоко посаженными глазами, красной физиономией и коротко подстриженными усиками.